Глава 27 Белая волчица Грубо тесанный камень, из которого был сложен дом вдовы, промерз так, что кое-где на стенах поблескивала изморось. И даже очаг, в котором весело потрескивали обломки жердей, не мог наполнить низенькую комнату настоящим теплом. Так что ло старалась держаться дальше от стен, пока ноющая спина еще позволяла от стен, от кровати, от стола с грязной посудой. Да от всей этой борготовой хижины следовало держаться как можно дальше с самого начала, с усталой злостью подумала она. Однако страх, в первые минуты сковавший почти до оцепенения, отступил, спрятался куда-то на самое дно души. Трудно бояться невидимой опасности, если бы не надрывный кашель Аманды Ло больше всего страдала бы от брезгливости. В хижине было не просто грязно. Жившая в ней старуха бесспорно была безумна, потому что взгляд Ло то и дело натыкался на самые странные предметы. Беспорядочно связанные пучки трав и кореньев, подвешенные над очагом крылья птиц и летучих мышей, деревяшки, расчерченные непривычного вида рунами, и даже несколько серых комков, которых Ло с содроганием опознала то ли высушенных, то ли прокопченных жаб. Дикость какая! Вряд ли вдова обладала истинной магической силой, но ведьмой воображала себя всерьез. А может, и был у нее слабенький дар, которого в свое время не хватило, чтобы пройти отбор в академию. Ведь не всем, кого боги при рождении отметили, достается их истинная благосклонность. Кое-на-кого падает лишь тень магической силы. Чуть лучше чутье, немного больше удачи. Не зря ведь старуха была местной лекаркой. И снова Ло запретила себе думать, что даже такого отблеска дара полностью лишена. Грустно и смешно. Огонь пришлось разводить взятыми углями. Это ей, когда-то переливавшей из ладони в ладонь, рожденное в них пламя. Нет, хватит. Она пригляделась к рунам, вырезанным прямо на столешнице, пытаясь определить, кого из богов почитала вдова, и ничуть не удивилась, рассмотрев один и тот же повторяющийся мотив. Круг, перечеркнутый косым крестом. Символ отрицания гармонии и порядка, знак неблагого, противника семьи и врага мира. Проще говоря, старуха чтила Баргота. И даже не скрывалась, а ведь это святотатство, подлежащая суду ордена и караемая смертью. Лов вздохнула. Ей представить было трудно, чтобы человек в своем уме обратился к божеству лжи, порока и насилия. Впрочем, здесь речь о здравом рассудке и не шла. Кстати, а кого чтит ее собственный муж? Лу впервые задумалась над этим, с удивлением поняв, что не все так просто. Она полагала, что покровитель капитана Рольфсона — Пресветлый воин, как у любого солдата. Но так ли это? Ругается ее супруг зловредными северными йотунами. Поминания Баргота Ло от него ни разу не слышала. Обращался ли капитан при ней к имени Пресветлого, Ло тоже вспомнить не могла. Но сегодня он совершенно серьезно советовал ей молиться волчице. — Значит ли это... Ло вздохнула. Понимая, что легче и разумнее всего попросту спросить мужа, но до того ли сейчас? Что ж, если Рольфсон поклоняется волчице, как всякий северянин, и изрядная часть невийцев, это не преступление. Семеро на той благие, что не принуждают к вере в себя, требуя от иноверцев лишь разумного уважения. Притом брак лос с капитаном был заключен в храме семерых. Она снова глянула на стол, брезгливо передернувшись. Разумеется, Баргот не может наделить своих почитателей магической силой. Незримое священное пламя, которое благие вливают в душу и тело своих избранников при рождении, не подвластно отродью хаоса. И все рассказывая о боргота-поклонниках, получивших от него магию либо ложь, либо заблуждение несчастных. Случается, что дар дремлет в человеке долгие годы проявляясь после тяжелой болезни от сильного испуга или волнения. И если скрытый маг перед тем поминал Баргота, то вполне может решить, будто появлением силы обязан неблагому. Чего еще ждать от невежественной знахарки, которая не смогла воспитать достойных сыновей, а потом едва не погубила собственную деревню? На миг Улу перехватило дыхание. Она вспомнила рассказ Ярла о маге, пытавшимся утопить северян в Руденхольме. Какое убийство непростительнее на весах богов! Тысячи врагов, пришедших на твою землю с мечом, или нескольких десятков односельчан, вся вина которых в том, что оказались беззащитны перед болезнью. И там, и там причина одна — месть, выжигающая душу, заставляющая забыть о чести и милосердии. А если бы ты сама потеряла кого-то близкого? — честно спросила себя Ло. — милису Маркуса, Ги. Разве ты не посчитала бы, что никакая цена не велика за их смерть? Разве не убивала ты все эти три года, не щадя ни себя, ни врагов? Плакала ночами, вскидывалась от кошмаров, но днем снова шла в бой. И разве не требуешь ты сейчас вместе за всех погибших в Руденхольме, разыскивая предателя? «Нет», — возразила она себе, — «я смогла бы остановиться вовремя». Справедливое возмездие — да, но не слепая месть. Серая гниль, вырвавшись на свободу, убила бы не только Рольфсона, но и весь гарнизон, не пощадив ни прислугу, ни детей. А Руденхольм навсегда стал бы страшнейшим позором Дарвинанта и причиной куда более страшной войны. Многие тысячи смертей — За одну-две такую цену нельзя платить. Она посмотрела на кровать, где Аманда впала в полузабытье, прижимая к себе ребенка, натужно и сипло дышащего. Лестер, осматривая больных, наложил легкие чары, снимающие зуд в язвах, и это было уже немалым облегчением. Но с кровавой гнилью, пожирающей легкие изнутри, он ничего не мог сделать» положившись на крошечную возможность чуда. Однако чудеса, кроме веры, требуют еще и немалых сил. Это известно каждому магу. Маги к чудесам относятся практично и не имеют привычки себя обманывать. Вздохнув, Лопа пыталась сосредоточиться. Молиться белой волчице. Мысль почти непристойная для орденской магессы и довинанской дворянки. Нет семеро не разгневаются, они чуждо человеческого тщеславия и обидчивости, но ветло даже не знает как это делать ни ритуальных формул ни правил обращения ни символов как вообще можно молиться зверю она вспомнила серебряную фибулу на плаще ярла, оскаленные золотые клыки и хищный янтарь глаз и вот это просить о милосердии да и услышит ли ее чужая богиня, подданных которой Ло истребила больше, чем настоящий волк зайцев. Ло стояла посреди хижины, беспомощная и готовая расплакаться от бессилия, такого же безнадежного, как тогда, рядом с умирающим Атиеном. Да, ей раньше случалось терять соратников, и Ло, конечно, знала, что притемная госпожа милостива. Очистив и излечив душу в своих садах, она вернет ее обратно на землю, в новом теле. «Проклятие! Это все равно неправильно!» Она прикусила губу изнутри, и быстрая резкая боль привычно помогла прийти в себя. «Молиться? Хорошо. Она просто попробует. Нет бесчестия в том, чтобы просить милосердия даже у врага, если просишь не для себя» и к Барготу неуверенность и страх. То ли через полчаса, то ли еще позже, Ло очнулась посреди хижины, чувствуя себя бессильной, как после полного слива ресурса. Ее знобило, руки дрожали, а ноги налились свинцом. Перед глазами летали белые мошки, и в первый миг Ло подумала, что пошел снег, но ошиблась. Просто потеря силы. Нет, и даже не силы, Она ведь больше не маг. Обычных человеческих сил, уходящих от голода, усталости и напряжения. Все впустую. Фраганка, на которую со стыдом покосилась ло, дремала, сипла и тяжело дыша. Малыш, осунувшийся и с мокрыми волосенками, приник к ней, глядя на ло, удивительно осмысленно. Так словно понимал, что происходит а она ничего не могла сделать. Впервые в жизни Ло пожалела, что родилась боевым магом. Но почему ей не достался дар целителя? Она бы сейчас отдала все, вывернулась наизнанку, лишь бы помочь. Не в силах больше смотреть в тоскливые, голубые, словно у молочного котенка глаза, Ло сбежала к порогу хижины, опустилась на принесенный капитаном пень, привалилась к стене наплевав на холод, обняла себя руками за плечи и подняла голову, только когда рядом вырос знакомый силуэт, от которого повеяло неприлично вкусным запахом жареного мяса. «Благодарю, капитан!» — старательно улыбнулась Ло. «Я что-то не голодна!» Про себя же подумала, что вот сейчас бы с наслаждением хлебнула горячего шамьета, а еще лучше корвейна, крепкого, чтоб дух вышибала. И плевать, что леди не пьют подобное. Какая из нее леди? Еще хуже, чем магичка». — Поешьте хоть немного, — упрямо сказал Эйнер, иначе свалитесь. К его удивлению, Лиди послушно взяла пруд с мясом и пару лепешек, уложенных на оказавшуюся у запасливого лестера тарелку. Наверное, сил упираться и спорить у магички просто не осталось. — Бывшей магички, — напомнил себе Эйнер. Хотя какая сейчас разница? Не сказать ведь даже, что она водила тебя за нос. — Ты сам ни разу не задал ей прямого вопроса. Про перстень вот спросил, так Леди сказала правду, что оставила его в столице. Теперь понятно, почему. Легко ли человеку, лишившемуся рук, смотреть на меч, с которым не расставался всю жизнь? А нынся, значит, соврала, паршивка, насчет заколдованной двери. И опять же, какая разница?» если леди завтра уедет в крепость, живая и здоровая. Эйнер едва не поклялся, что все между ними будет иначе, но поспешно себя оборвал. Боги слишком любят шутить с человеческими клятвами. У него ведь там еще морок притаился, будто гадюка в постели. Но это все потом, пусть только сейчас обойдется. «А что в деревне?» поинтересовалась его жена, постепенно входя во вкус и принимаясь за второй кусок мяса. «Чисто!» — отозвался Эйнер. «Хорошая новость!» Она задумчиво посмотрела на очередной кусок, истекающий золотистым жирком, и Эйнер поспешно сказал. «Я вам сейчас горячего принесу попить». Сходил к костру, нацедил скотелка котелка отвара журавлинки. Здесь, в Дарвинанте, ее мало знают, а вот в Ниве и пьют каждый день, считая первым средством от любого нездоровья. Знакомый серо-зеленый кустик Эйнер приметил, когда проверял караул на дороге. На обратном пути сорвал и, растерев жесткую траву между ладонями, чтобы быстрее пустила сок, велел заварить. На кружку, исходящую душистым паром, леди глянула с удивлением. Но отпила и даже прищурилась по от удовольствия. «Хорошо-то как!» — выдохнула и сделала еще пару глотков. «А молоко?» «Сейчас будет!» — кивнул Эйнер. Она пила журавлинку, прислонившись спиной к дверному косяку. А Эйнер с угрюмой злостью думал, что во всем случившемся изрядно виноват сам. Конечно, казнить Вальдонию — Следом за ее сыновьями-разбойниками было несправедливо, но уж перетряхнуть деревню и найти случайно уцелевших перевальных братьев он мог. И как знать, не поддерживая эти двое друг в друге взаимный пожар ненависти, может, вдовая не решилась бы на такое страшное дело. Убитого Эйнором Мерзавца звали Хассеном. Он пришел вместе с остальными дезертирами, и быстро стал правой рукой главаря. В деревне Хассен нашел себе молодую вдову с парой ребятишек, для которой новый муж стал подарком богов. Так и жил, деля время между новой семьей и разбоями. Женщина ничего плохого в промысле богоданного мужа не видела, ведь к ее детям и к ней самой он был ласков и щедр, а что грабил и убивал чужаков, так на то они и чужие. Законная добыча, почти дичь. В деревне Хассан и ночевал в тот день, когда погибла банда. Местные его не выдали. Для них выбор между «своим разбойником» и «чужим капитаном» был прост и понятен. Если Хассана повесят, кто будет кормить его семью? Как рассказала Лестеру рыдающая дважды вдова, к Вальдонии Хассан заглядывал часто. Помогал ей по хозяйству, а она варила ему дурманную травяную жвачку но вчера вернулся сам не свой. Швырял вещи, разогнал кинувшихся к нему детей. А жене велел собирать самое необходимое и уходить, да не в ближайший городок, а подальше, в сторону Дайхольма. Женщина, прожившая в Гарвии всю жизнь, перепугалась, но спорить с мужем не стала. Может, он жвачки свои перебрал, так проспится и отойдет. Но Хасан впервые не лег с ней, и вообще пальцем больше не коснулся. А утром... Что было утром, Эйноры сам знал. И теперь понимал, с чего мерзавец так осмелел. Терять ему было нечего, а тут такой случай и отомстить, и погулять напоследок. Что ж, этот счет закрыт, и благодарение богам, что зараза не успела перейти ни на кого в деревне. Леди допила журавлинку и снова откинулась на стену, не жалея нарядной накидки. Йот он и с ней, с накидкой, но спину не застудила бы. «Знаете», — сказала она, держа опустевшую кружку, словно грея об нее пальцы, — «у меня ничего не вышло. Я пыталась, честное слово, но волчица не слышит меня». Она вздохнула и прикрыла глаза, а Инру в сердце будто вошел терновый шип. Показалось, что и без того всегда бледная кожа Магички по-особенному светла, нертвенной призрачной белизной. Глупости, конечно, просто свет так упал, но... Он с беспомощной злостью снова подумал о богах, которым дела нету до человеческих бед. «Расскажите что-нибудь, капитан», — попросила вы рук леди, — «что-нибудь хорошее. Ведь случалось у вас в жизни что-то забавное». «Забавное?» Почти все смешное и хорошее в жизни Эйнера было связано с Мари, но даже у него хватило ума сообразить, что не дело сейчас рассказывать измученной женщине про другую, пусть и не соперницу. «Да и про волчью сотню особо язык не распустишь». Это не для женских ушей. Однако отказать в просьбе нельзя. Эйнер сейчас руку бы дал себе сломать, лишь бы хоть как-то отвлечь жену и дотянуть до полуночи. Я не слишком хороший рассказчик, предупредил он, вспомнив наконец подходящую историю. Леди решительно кивнула, открыв глаза, и Эйнер обреченно вздохнул, привалившись к дверному косяку плечом. Рота, в которую он завербовался, едва попав в Дарвинант, стояла в деревне вроде Гарвии, но на равнине. Мари с маленькой Тельдой осталась в ближайшем городе, а Иннер тогда ничего не понимал в Дровинандской армии, иначе выбрал бы другое место службы. Нет, рота была неплоха, но полк собирались расформировать. В общем, и солдаты, и офицеры пребывали в унынии и безделье. Эйнора, несмотря на возраст, принятого сержантом, определили на постой к тихой, одинокой старушке. Бездетная вдова держала коз, вязала пуховые шали и немного приторговывала травками. — Что-то мне это напоминает, — пробормотала леди, кинув взгляд внутрь хижины. — Она была очень порядочная женщина, — возразил Эйнор. Козьим молоком и сыром господина сержанта она угощала от души, и Эйнер, соскучившийся по домашней еде, блаженствовал. Его не смущало даже, что соседи на старушку косились с откровенной неприязнью, частенько поминая ей вслед барготово семя. Старушка только улыбалась виновато и трепала по холке, вечно бегающую за ней пеструю рогатую козу. Так прошла пара недель. Эйнер на мече поклялся бы, что его хозяйка — смирнейшая и богобоязненная женщина. И когда однажды в деревянной ставне чистого ухоженного домика полетели камни, выскочил на крыльцо в одном из поднем, собравшись поймать сорванцов и надрать уши. Выскочил и опешил. «Барготова отродье!» — орала крепкая тетка, предводительствующая толпой человек в двадцать. Нечисть проклятая! А ну, иди сюда, дрянь такая! Я тебе ноги повыдергиваю и шею узлом сверну. На Эйнора тетка поглядывала мрачно, но без испуга, видно, считая себя в своем праве. — Да что ж такое! Житья нет никому! Визглево поддержали ее из толпы. Опять из-за этой пугани у моей милавы молоко пропало. Все вымя в синяках. — А белье? Кто белье прямо с веревки ворует, а? Упаскуда мерзкая! Ведьма, как есть ведьма! По крышам ночами скачет, они аж трещат. Как-то выглянула луна полная, и эта гадина прямо по коньку бежит. Старушка отважно вышедшая вслед за Энером на крыльцо пыталась что-то пролепетать, но ей и слова не давали сказать. А у моей невестки ребенок ребой родился. Это она сглазила, тварь. Встретила на дороге за три дня до родов. И как зыркнет! А глаз дурной, желтый до да косит. У ребенка пятно на темечке, и глаза косые. От нее все проклятый, от нее мерзавки. Собаку цепную извела, пёс из будки выйти боится. Родник копытами истыкала, да испоганила. Вода дерьмом воняет. А ночами-то? А ночами? Вы посмотрите в ее глаза бесстыжие. Она ж ночами мужиков на улице ловит, да непотребное творит. Как догонит, как даст. Мой-то из трактира замучился ушегородами ходить. Как с ней встретиться, так бежать. А она следом дрянь такая. На последнем обвинении Эйнер не выдержал. Представить старушку, ловящую по ночам мужиков, у него не получалось. Будь она хоть сто раз ведьмой. Впрочем, как и скачущий по крышам. — Да что вы говорите, люди! — попытался он образумить толпу. — Ну какая она вам ведьма? Тихая, смирная. — Тихая? Смирная? Молчи уж, солдат! Ума у тебя нет, что говоришь такое. Прибить, заразу, зарезать и шкуру снять. Отдавай ее нам. Жить я нету ни взрослым, ни детям, слышишь? Белье мое, белье. Две простыни, что свекровь на свадьбу подарила. Колодец испоганила. Крыши потоптала. Простыни и одеяло шерстяное, новое. Муж мой... Муж синяками ходит. прямо на этом самом месте, что не сесть. И вымя у милавы попортила, а огород потравила. Ни бы линки ведь не осталось, капуста моя. «Молчать!» — заорал Эйнер, чувствуя, что еще вот-вот толпа качнется, а он даже без оружия, и случится страшное. «Молчать!» — говорю. Стоит Йотунов, вам навстречу и мать их следом!» Он обернулся на старуху. Сердце сжалось от жалости. По ее морщинистым щекам текли слезы. «Нет, что-то здесь было не так. За все время Эйнер от нее слова худого ни о ком не слышал. Да и ночью она никуда не шастала. Он бы заметил. Бред какой-то!» «Простите, люди!» Взмолилась старуха, кланяясь пояс. Не созлавить. Молоденькая она, резвая. А просто не я верну и в лави полечу. Запирать ночами буду накрепко, не выйдет больше. Старая я, куда мне углядеть? Молоденькая, резвая. Так речь не о старухе, не с нее собирались содрать шкуру. Испоганенный колодец, украденные простыни, вымя, огороды и испорченный цепной пес. Эйнер ничего не понимал. Вот она, тварь! Истошно заорала тетка, вытянув руку куда-то к сараю, из которого утром пастушок, как обычно, забрал кос на выпас. Вот, вернулась потихоньку, и опять. Полотенце! — взвыла молодая деваха. — Мое полотенце только сушить повесила. На крыше козлятника, добротной в полтора человеческих роста от земли, гордо стояла пёстрая бабкина коза, дожёвывая белое вышитое полотенце. Местная ведьма и, несомненно, то ещё барготова семя. Леди смеялась в захлеб, негромко и искренне. Аж всхлипывая, Эйнер от всей души пожалел, что не умеет балагорить, как Тиба, плести словесные кружева, спутывая ими страх и отчаяние, словно сетью. Вот сейчас бы пригодилось. «Ох, благодарю», — сказала она, наконец просмеявшись. «Прелесть какая!» «И что же, пестрые ведьме, так все и сошло?» «Не знаю», — пожал плечами Эйнер. — В тот раз — да, а через три дня нас сняли с постоя и отправили в Дайхольм. Там я извербовался в гарнизон. Тиболь подсказал, мы с ним как раз познакомились. — Хотела бы я встречаться только с такими ведьмами, — вздохнула леди, поднимаясь. — Еще раз благодарю, капитан. — Надеюсь, вы мне потом расскажете еще что-нибудь. Эйнер молча кивнул проглотив обещание. Пусть только вернется в крепость. Он непременно расскажет, даже если придется просить истории у Тиба. У нее красивый смех оказывается чистый и звонкий. А еще, смеясь, она словно светится изнутри. Ненадменная снежная дева, даже не высокомерная леди-магичка, а просто юная женщина. Боги, Ей же в самом деле на десять лет меньше, чем Эйнеру, двадцать шесть, из которых три с лишним года украла война. Синяя накидка в свете очага оказалась почти черной, но Эйнер помнил, что леди к лицу этот цвет под дневным солнцем, и на лошади она сидит, как влетая, глянуть приятно. Даже не просто приятно, йотуны попобрали два года воздержания. Но разве об этом сейчас следует думать? Слишком дорого им может обойтись этот миг неожиданной близости. Слишком страшные тени стоят за спиной в темноте. Чего-чего, а такого Ло не ожидала. У капитана, оказывается, есть чувство смешного. Он, правда, рассказывал серьезно, но ирония все равно сквозила в каждом слове, будто нынешний Эйнер слегка и безлобно подтрунивал над тем, молодым. Умение посмеяться над собой — редчайшее качество и оттого особенно драгоценное. Оно безумно нравилось ей в Маркусе и в Гилберте, но Рольфсон. Вот почему он раньше не был с ней таким? Заботливым, спокойным, слегка насмешливым. Почему нужно было оказаться на краю смерти, чтобы из оболочки кирпича проглянул интересный мужчина? Обидно, как? С другой стороны, а много ли можно насчитать дней, когда они с мужем не цапались, будто кошка с собакой? Если бы капитан попытался тогда проявить заботу, можно не сомневаться, Ло первая бы ощетинилась иголками. Она подкинула в огонь последние обломки жердей и вспомнила, что надо забрать молоко. Правда, Аманда с ребенком спят, вряд ли стоит их будить. Ло подошла, пригляделась, стараясь не коснуться края постели. Сон был больше похож на лихорадочное забытье. Иногда малыш покашливал с бульканем и хрипами. Третий день... Неужели можно это пережить?» Лу знала почти непроницаемый, но все равно отдающий сочувствием взгляд профессиональных целителей. Насмотрелась и во время войны, и потом в лазарете. «Да, леди, мы сделаем все, что возможно. Конечно, чудеса бывают. О, несомненно, надежда есть. А потом клятое заражение крови, или пробитая артерия, или маленькая острая дрянь под сердцем» и у Ордена еще на несколько магов меньше. Они до последнего говорили Тимоти Дорсу, что надежда есть. Еще чуть-чуть, и ведьмачье проклятие удастся снять. Тимми умер, считая, что непременно выздоровеет. Сло у них так не получилось. Она выжила, правду, Избежала, прекрасно понимая, что помочь ей не смогут, а стать еще одним экспонатом, которому уводят адептов зеленого факультета, Да идите вы к барготу. А ведь быть целителем гораздо страшнее, чем боевым магом, подумалась ей. В бою самое ужасное подвести своих. Ну, еще в плен попадать не стоит, но там об этом не думаешь. А целитель должен смотреть в глаза обреченных и лгать, что все хорошо. Убедительно лгать. Бррр. Ей трезво подумалось, что она ведь и сама может вскоре оказаться на месте Аманды. И тогда... Нет, Лу не боялась смерти. Она слишком насмотрелась на работу Маркуса и точно знала, что душа просто уходит за грань, продолжая путь. Но оставить Мелису? не выполнить долг перед убитыми братьями и сестрами по Ордену... Вот чего она истово не хотела, зная, что будет сопротивляться до последнего и, как зло тут же захотелось кашлянуть. Поднеся руку к рту, Ло спрятала предательский звук, испугавшись, неужели начинается? Но ведь жара нет. Да просто здесь холодно и воняет. Не только закашляешься, можно и в обморок упасть. Мгновенный страх смыла волной злости. Она смотрела на умирающую фраганку, на ребенка у ее груди, и мягкий холмик пониже талии, только-только обрисовавший женское чрево. И яростно ненавидела нелепую судьбу, которая свела храбрую девочку со смертью так рано. Да, люди каждый день умирают до срока, тонут, ломают шеи, болеют или падают от ножа в темном переулке. И каждый раз это нелепо, неправильно, несправедливо. Но Ло привыкла видеть смерть на войне, когда она скалится железом, огнем и ведьмачьими чарами. А вот так, в постели, безнадежно и беспощадно. «Помоги ей!» — закричала она где-то глубоко внутри, с болью и кровью выдирая каждое слово, как вырезают стрелу из раны. «Помоги! Слышишь? Если ты в самом деле богиня, если ты существуешь и не глуха, Не смей оставаться в стороне. Она верила тебе. Она к тебе шла. Она надеялась, что ты спасешь ее детей. Не смей молчать, волчица!» Слезы катились по щекам. Дыхание перехватило. И наяву лоне могла бы продавить через сухое горло ни звука. На плечи ее легла невидимая чудовищная тяжесть, от которой подгибались ноги и темнело в глазах но она продолжала кричать, а когда кончились слова, истошно и беззвучно завыла всей своей сутью, выкрикивая злое, бешеное, не мольбу, а приказ, продираясь через время, пространство и еще что-то недоступное человеческому сознанию. И в какой-то момент мир сдвинулся. Ло вдруг поняла — что стоит не посреди грязной темной хижины, а в зимнем лесу, сияющем пышными сугробами и наледью на низко свисающих ветках. В черном ночном небе куском хрусталя висела идеально круглая луна, окруженная кровавым ореолом, и темные деревья сверкали в ее свете россыпью алмазно-острых разноцветных бликов. Тишина, тьма, холод — А потом тени шевельнулись, укладываясь к огромным мягким лапам, и перед ло встала белоснежная волчица выше любого человека, так что лос снизу, задрав голову, взглянула в человеческие глаза на звериной морде. Почти человеческие, ярко-синие, источающие ровный призрачный свет, но с волчьим узким зрачком. Злость вытеснила страх, не позволяя бояться, но все-таки Ло замерла в восторженном то ли ужасе, то ли вдохновении, глядя на сияющего божественного зверя. — Что ж, дитя, ты звала, и зов твой услышан. Говори же! Пасть волчицы не шевелилась, слова сами собой рождались внутри Ло, отдаваясь дрожью во всем теле, и тяжесть, сдавившая ее грудь, никуда не делась. Но когда Ло открыла рот, пытаясь заговорить, ее голос прозвучал в ледяной тишине волшебного леса, будто сам по себе. «Помоги им! Я прошу прощения за дерзость, госпожа!» спохватилась Ло, краешком затуманенного сознания, понимая, что могла разгневать божество непочтительностью. Я не знала, как призвать тебя почтительно и правильно. «Меня зовут сердцем», – беззвучно вымолвила волчица. «Если ты услышана, все было верно». «Так ты просишь за эту женщину и ее детей? Кто она тебе? Родная кровь? Между вами давняя дружба или долг?» «Ничего такого», – честно сказала Ло. Я увидела ее сегодня впервые. Но она ехала к тебе. Она надеялась на твою милость. Ты же видишь, ее ребенок проклят. И второй в утробе тоже. А теперь они все умирают. Я не помогаю слабым дитя, – прервала ее волчица. Участь слабых — смерть, чтобы могли выжить сильные. Заяц пища для волка — но и волк может стать пищей. Она слаба, значит, она умрет. «Нет», — возразила Ло, — «она храбрая и сильная, но человек не может бороться с этой болезнью. Серая гниль убивает даже самых сильных. Она не знает справедливости и уважения к силе». «Справедливости нет», — ясно и ровно вымолвила волчица, — и каждое ее слово падало на плечи Ло, сильнее пригибая к земле страшной тяжестью. Нет справедливости, кроме смерти, что приходит за всеми. Болезнь так же справедлива, как холод, голод или зубы хищника. Она убивает тех, кому суждено умереть. Оставь эту женщину ее судьбе. Разве тебе не следует просить за себя, дитя? «Разве нет у тебя своих нужд?» «Помоги ей», — упрямо повторила Ло. «Она не из моего народа», — последовал терпеливо безразличный ответ. «И хватит о ней». «Не хватит! Я породнилась с твоим народом, и я прошу о ней. Твой народ в долгу передо мной», — выпалила Ло, в отчаянии вспомнив слова Ярла. «Да». Я убила многих из них, но спасла больше. Разве вода Руденхольма была справедлива? В ней не выжил бы никто, ни слабый, ни сильный. Я спасла их, а ведь мы были тогда врагами. — Что ж, это верно, — помолчав, признал волчица. И лоб оказалось, что на звериной морде мелькнула чисто человеческая задумчивость. Я признаю этот долг, дитя. Ты имеешь право просить, но проси мудро, потому что я исполню лишь одно желание. Одно желание за твою жизнь, которой ты рисковала. Желание? Одно? Ло облизнула губы, пересохшие, словно вокруг был не зимний лес, а полдень где-нибудь в Итлии. Одно подтвердила волчица. «Хочешь, я заберу злое железо из-под сердца? Хочешь, заново пущу огонь силы по выжженному руслу твоего тела? Выбирай, дитя. Ради твоей стойкости в ту ночь и ради крови моего потомка в твоих жилах». Тяжелая, тугая тишина опустилась на лес, Ни одна ветка не шевелилась в нем. Ни птица, ни зверь не нарушали случайным движением страшное безмолвие. Волчица молчала, и Ло поняла, что все слова сказаны. Чудо, о котором она безнадежно молила семеро благих, оказалось совсем рядом. Только руку протяни. Вот оно, в звериных зрачках синих волчьих глаз, нечеловеческим мудром и жестоком взгляде богини более древней, чем весь людской род. И можно выбрать и станет по ее ло слову и желанию. Магия или жизнь? Невозможный выбор для любого обычного человека, но не для нее, не мыслящей себе жизни без пламени силы внутри. Что жизнь без магии? Сколько бы ни было ее отпущено, Вся она сухой пепел, горечь тающей на губах. Ло глубоко вдохнула, отбрасывая колебания. Отказаться от магии, предать себя. А жизнь с ней, словно на войне, как повезет. Она уже открыла рот, чтобы сказать, с пьянящей радостью, предвкушая знакомое ощущение течения силы, и осеклась. Здесь, в дивном лесу, не было никого, кроме волчицы и ло, поэтому мысль об оставшейся где-то далеко Фраганке показалась нелепой и странной. Она же все равно обречена. Волчица права, выживают сильные. Ло хотела ее спасти, но не получилось. Нельзя же в самом деле отказаться от единственной мечты и смысла жизни ради чужой девчонки. Она едва не застонала от пронзительной обиды и злости, сбрасывая наваждение. Волчица терпеливо ждала, не шевелясь, как огромная мраморная статуя, и даже подобие ветерка не колыхало мягкую длинную шерсть. — Нет! — прошептала Ло, ненавидя и себя, и Аманду. — Нет! Помоги им! — Спаси их. Вот мое желание. Хотелось плакать, но глаза были сухи. Зимняя стынь мира волчицы выжгла саму возможность слез. И лот только моргала, упорно пытаясь сквозь радужную пелену разглядеть взгляд вольвардской богини. «Зачем тебе это?» Мягко и почти сочувственно спросила волчица. Твое сердце молит о другом. Что тебе до них? — Я не могу, — прошептала Ло. — Как я буду жить, зная, что могла их спасти и не спасла? Да, мое сердце просит иного, но кроме сердца у меня есть разум и честь. Я давала клятву. — Ты больше не воин, — также нежно напомнила волчица. «Ты даже не маг, дитя. Все клятвы разорваны и сожжены вместе с твоей силой. Подумай о себе. Жизнь прекрасна. Возьми мой дар, и сможешь радоваться ей еще долго». «Нет!» — с трудом выдохнула Ло, изнемогая от ледяной тоски. «Я выбрала. Ты права. Я, может, еще пожалею». Наверняка пожалею. Но магам и воинам человека делает не сила. Я клялась ордену, своему Богу и себе. Пусть орден и Пресветлый забыли, но я помню. Я училась прилежно, я жила честно. И я все еще способна и вправе умереть доблестно. Спаси их, госпожа. Я не хочу жить, зная, что ценой за это стала их смерть. Тишина длилась, кажется, целую вечность. Лотонуло в синем, как самое ясное летнее небо сияние, вдруг показавшимся теплым и уютным. Внутри было пусто. Надежда ушла, но взамен пришел холодный покой правильности происходящего. «Воистину, мой волчонок верно выбрал сестру», — ясно прозвучал голос волчицы, заполняя собой весь мир. «Я буду поглядывать на тебя. Кто знает, чем еще ты меня удивишь. Но выбор сделан. Цена велика и уплачена сполна. Ты останешься с тем же, с чем пришла ко мне. Не больше и не меньше. Женщина» и все ее дети будут жить. свободные от любого бремени, будто болезнь или проклятие. Прощай, дерзкое дитя. И помни, справедливости нет. Есть только сила, что на время отодвигает смерть, и выбор, который каждый делает сам. «Благодарю, госпожа», прошептала Ло, Чувствуя, как мир кружится беспросветно густой метелью. Но справедливость — это и есть выбор. Ее нет, но мы выбираем ее и создаем сами. И она есть, пока у нас хватает на это сил. Слова улетали и терялись в снежной круговерти, Но Ло знала, что волчица слышит ее древняя, жестокая и мудрая, но вечно юная, как сама жизнь. А потом мир ударил последним тугим порывом ледяного ветра. Ло едва удержалась на ногах, покачнулась. Вокруг оказалась та же хижина, только озаренная холодным белосиним светом. Ло видела как в потоках этого света мерцает изумленное лицо фраганки, как беззвучно открывает ротик ее сын, с мордашки которого исчезают, будто смытые корочки струпьев и язвы, как команда дышит полной грудью, широко распахнув глаза и ловя ртом упоительную морозную свежесть. И как медленно, будто во сне, влетает в хижину Эйнер Рольфсон с неизменным топором на изготовку, Она успела улыбнуться ему, пытаясь сказать, что все хорошо и теперь таким останется, но язык не слушался. Ноги окончательно предали, и Ло свалилась на руки подхватившему ее капитану.